Глава восемнадцатая Вперёд! Быстрее, быстрее! Готовьте накопители! Волнующееся живое поле готово было вот-вот двинуться в едином порыве вперёд, но непреодолимая сила удерживала всех на своих местах. Ни одна дисциплина не могла обеспечить подобное повиновение, потому что вокруг вставала на дыбы само мироздание. Кто-то тихо скулил от ужаса. Когда видишь что-то подобное вблизи, а не с высоты птичьего полёта, то всё выглядит совсем иначе. Дико воняло грязью, кровью и дерьмом. Привычный и до отвращения знакомый запах любого крупного сражения. Слева ветер принёс вонь горящего мяса, приторно-сладкую и омерзительно навязчивую. Там только что за два вдоха сгорело целое племя. Сколько их ещё сгорит сегодня в буйстве сражения богов? «Мне страшно», – прохныкал стоявший рядом бородач. По грубому лицу текли крупные слёзы. Здоровяку никто не ответил. Успокаивать его точно никто не будет. А если продолжит ныть? Взгляд сам собой опустился на новенький железный нож, которые выдали слуги богов прямо перед этим сражением. Всем, кто выживет, обещали по десять жён и вечное благоденствие. Смешно. Жон, скорее всего, будет во много раз больше, потому что вряд ли кто-то вернётся домой. Точно, не каждый десятый. «Заткнись!» – устало бросил кто-то из окружающих людей. «Или сдохни уже!» «Всем воздастся за отвагу и ярость!» надрывался чуть в отдалении служитель одного из богов. Он тряс в воздухе красивым блестящим шаром на цепи, распространяя волны спокойствия и сосредоточенности. «Каждый станет править! У каждого будет!» Определенно служитель собирался сказать что-то удивительное. Он еще ни разу не повторился за этот безумный день. Вот только договорить, одетый в удивительно яркий и красивый наряд, старец не смог. Прилетевшая неизвестно откуда каменная глыба начисто снесла служителю половину туловища, и остаток туши улетел с возвышенности, на которой проповедник стоял все это время. Снаряд проклятых ударил в те самые штуки, которые служители ценили выше жизни и всей своей армии. Накопители разлетелись с дребезги, а потом мир в нескольких метрах над землёй треснул, и вниз посыпались закованные в чёрную броню войны. Оглушительно взревел самый крупный и жуткий из них. Это было настоящее порождение бездны, с ног до головы закованное в металл. Боевой молот чудовище был размером со взрослого мужчину, и этот монстр держал его одной рукой. А второй предводитель проклятых удерживал здоровенную рамку затянутую радужной энергии бездны. «Уничтожить кластер накопителей! Не дайте им сформировать струну!» Чёрные тени, как уродливые порождения жадности, рванули к сокровищам богов. Все племя, собрав кулак в кулак волю, попыталось остановить проклятых тварей, но те даже внимания на копья не обращали. Они крушили одну сияющую сферу за другой, торопясь успеть до того, как их настигнет заслуженное возмездие. «Остановитесь!» Внезапно прозвучал над полем боя чистый и светлый голос. Со стороны основных сил, где готовились вступить в сражение сами боги, появился их вестник — «Склоните головы и примите смерть, которую вы заслуживаете!» Над уцелевшей частью накопителей возникла сияющая фигура крылатого вестника с истекающим водой клинком в руке. Пара тёмных бросилась на это существо, но вестник легко увернулся от их нападений. «Заткнись!» — зло рыкнул в ответ вожак проклятых. Он слегка пригнулся и мощным рывком, раскидывая воина в племени, унёсся к вестнику. Попавшие под удар люди уже не могли подняться, и это привело в ярость сияющее существо. «Найди себе достойных противников, генерал!» — рявкнул Вестник и мощно взмахнул мечом. Вожака тёмных полетел поток ледяной воды, который без следа исчез в радужном сиянии странного щита. «Или так и будешь уничтожать этих несчастных!» «Ублюдок!» — взревел генерал проклятых. «Иди сюда, тварь!» Скольких ты жег, чтобы прибежать сюда с другой стороны крепости Артурис? Тысячи! Две! Лицемер! Вера не позволяет мне использовать грязные ритуалы, которыми пользуешься ты, генерал. Показно печально склонил голову вестник, и от грусти на его лице к горлу подступил ком. Я скорблю о тех, кто отдал свою жизнь ради моего рывка. Они заплатили за то, чтобы я мог тебя остановить. А скольких ты убил, чтобы открыть переход от родия? «Ни одного!» — взревел генерал и взвился в невероятном прыжке. Массивное тело взлетело на десяток метров над землёй, оказавшись на расстоянии удара от крылатого существа. Этого вестник явно не ожидал и на мгновение растерянно замер. «Пора!» Я сместил точку своего зрения вперёд и создал проекцию своего тела между двумя сражающимися. Нужно было расположить магическую копию точно так же, как в реальности располагалось моё настоящее тело. Даже угол касания пришлось соблюдать в точности, иначе нужного результата добиться не получится. Всё оказалось намного хуже, чем я предполагал. По поводу Ожегова все мои предположения полностью подтвердились. Барон оказался самым настоящим воплощением духа моего последнего генерала. Не просто потомком по прямой линии, а именно тем, в ком могла возродиться сила Бернхарда. Даже огненная основа была та же. Но о личности самого первого носителя моей силы можно было забыть навсегда. Уже сейчас было понятно, что я никак не смогу её вернуть. И отсюда у меня возник очень неприятный вопрос. Почему дух Бернхарда пытается переродиться здесь, не в Поднебесной? где я до этого планировал искать остатки верных мне сил, а здесь, в Твери, всего в ста километрах от владения рода Разумовских. В голову навязчиво лез только один ответ, потому что сохранить в поднебесное ничего не удалось. Но я не хотел верить в то, что вершители нашли и без остатка уничтожили всех моих последователей. Мир слишком огромен даже для вершителей, чтобы не суметь в нём затеряться. С Артёмом всё было тоже достаточно сложно. Во время наблюдения за совместным воспоминанием я заметил ряд признаков, которые говорили о принадлежности Артуриса к свете эрании Сестра всегда много внимания уделяла символизму во внешнем облике своих последователей. Наверное, она стала прародительницей первых культов всемогущих богов среди людей. Но тогда прежняя сущность Артёма — могла превратиться в очень неприятную проблему уже достаточно скоро. Я вообще не любил культы и секты, особенно если меня пытались сделать их символом. Однако главная проблема скрывалась в том, что эти две древние души не просто участвовали в одном сражении. Один из этих двоих стал причиной смерти другого. И судя по тому, что я точно помнил этот дерзкий рейд Бернхарда, ведь я самого туда отправил, погиб Артурис. Это означало, что они снова и снова будут возвращаться к этой ситуации и пытаться её переиграть всеми доступными методами, вплоть до жёсткой внутренней конкуренции и прямых поединков. Иногда даже не понимаю, почему так истово ненавидят друг друга. Но выход был. Именно поэтому мне пришлось потратить столько сил, чтобы продержаться в чужом воспоминании так долго. В этот момент, когда молот моего генерала опустился на голову слуги Ираней, Я выпустил поток силы жизни прямо в сознание Артёма, в реальном мире. В их общем воспоминании это выглядело так, будто тело Вестника разорвало в клочья от случайного попадания магического снаряда откуда-то со стороны моей крепости. И в тот же миг всё вокруг исчезло. Я повис в пустоте. «Мхатхи!» — проник в моё сознание сосредоточенный голос Аларака. «Ты слышишь мой голос? Кот отведет тебя к свету!» «Проведи остальных», — ответил я. Состояние было крайне шатким, и я даже не сразу понял, что ответил африканцу на древнем наречии вершителей. В моём разуме всё ещё бушевала битва из воспоминаний Артёма, и я не смог вовремя перестроиться. Правда, остаток фразы я мысленно произнёс уже на обычном языке. «Просто зажги свет, и я приду». Я ощутил колебания архимага, но он не посмел ослушаться приказа, и всего через несколько мгновений где-то внизу, относительно моего положения, возник бледный серый огонёк. Я тут же направил свой разум к этому свету и вскоре понял, что нас они снова очень далеко, потому что огонёк превратился в громадный костёр размером с крупный особняк. «Дышит! Чёрт! Ну так же нельзя!» Где-то в паре шагов от меня разорялся Козырев. «Я же подумал, что это юмор! Шутка просто блински!» «Кто знал, что он действительно умрёт? Эти двое! Да и хрен бы с ними! В смысле, они бы тоже оклемались потом!» «Ты молодец!» — негромко ответил Аларак. «Всё правильно сделал. Хорошо, что меня заранее позвал. А теперь не мешай коту, Антон!» «Не выдержал, Пичуга?» — открывая глаза, спросил я. «Сразу за котом отправился, как только ты рядом с этими двумя упал!» Кивнув на лежащих рядом Корчаковского и Ожегова, Недовольно ответил кот. Козырев к этому времени уже ушёл за дверь. «С ними что?» — кивнув на пару носителей древних душ, спросил я. После такой нестандартной нагрузки мне даже касаться собственного источника не хотелось. Хотя в обычное время его сила успокаивала и помогала восстановиться. «Будут в порядке», — все в том же тоне ответил африканец и указал на Ожегова. «Пылаш вообще в норме почти, а водяник...» «Ты с ним что-то сделал, но он тоже восстановится». «Сердишься?» — тяжело перетаскивая себя в сидящее положение, прямо спросил я. «Кот не может сердиться на князя», — ответил архимаг. Но и вот он явно противоречил смыслу слов, и я невольно улыбнулся. Это ещё больше рассердило Аларака, и он вскочил на ноги, нависнув надо мной всей своей массой. «Но так нельзя, князь. Ты не должен ходить так далеко один. Это опасно». «Насколько далеко я ушёл?» Вспомнив, сколько времени мне потребовалось, чтобы вернуться, спросил я. Субъективные ощущения могли обманывать, особенно когда речь шла о таких вещах, которые в целом сложно измерить. «Вот здесь находится наш мир», топнув ногой по полу, ответил кот. Потом Аларак лопнул себя по колену и добавил. «А вот здесь ближний мир предков». «Так», — ожидая продолжения, задумчиво протянул я. «А князь был где-то там», — ткнув пальцем в потолок, закончил свой доклад Иван Иванович. «Кот не знает, где это, и нашёл князя только потому, что его тело было рядом и не собиралось умирать. Куда ты ходил?» «За этими двумя», — кивнул на барона и виконта я. Смотрел, как они друг друга убивали возле крепости. «Это плохая шутка Мбхатхи», — мгновенно помрачнел африканец. «Очень плохая и очень злая». «Не делай так больше!» «В чём шутка?» — не понял я. Эрхимаг смирил меня очень долгим и странным взглядом. «Если эти двое пытались друг друга убить, то один из них служит вечному злу. Самое правильное, что мы можем сделать — убить прислужника до того, как он наберёт знаний и вернётся к своему господину», из-под лобья, глядя на меня, ответил Аларак. В голосе кота слышалась такая уверенность, за которой скрывались годы пропаганды и религиозной обработки. Подобные вещи просто не подвергались сомнению. «А ещё только тот, кто близок к чёрному трону, может ходить на поле тёмной цитадели по своей воле и возвращаться обратно». «В это верят все народы Африки?» Не торопясь углубляться в этот вопрос, уточнил я. «Сильные верят», — отведя взгляд, вздохнул кот. «Брису их младшие ветви верят». Род кота тоже верит. Ещё старые сильные семьи, кто видел рассвет мира. Кот просто боится, что сила князя заведёт его во тьму. «Тьма — только одна из сил Аларак. поднимаясь на ноги, ответил я. «Ни одна сила не может стать плохой или хорошей по своей сути. Тот, кто направляет энергию, может придать ей любую окраску. А ещё есть те, кто смотрят со стороны и не понимают истинных причин событий. «Но есть основы», — упрямо произнёс Архимаг. «Тьма безумна. Огонь убивает». «А смерть холодная и безразлична. Её адепты ненавидят все живое». «Это не то же самое», — покачал головой кот. «Просто распространённое заблуждение». «Как и все теории в этом мире», — улыбнулся я. «Просто у одних больше сторонников, а у других их нет вообще. Забирай Артёма и тащи его к вездеходу. А я пока раскачаю Ожегова». А ушел, а я путём механического воздействия заставил очнуться барона. После пары чувствительных пощёчин Виктор Романович распахнул глаза, резко сел и начал глотать воздух так, будто всё это время находился под водой. «С возвращением!» — произнёс я. «Где?» — перемежая слова глубокими вдохами, произнёс Ожегов. «Артём, где?» «Убью!» «Дышите, барон!» — спокойно произнёс я и внимательно слушайте, что я вам буду говорить. В ближайшее время в энергосистеме вашего организма могут начаться странные изменения. Я вам рекомендую посетить ближайший полигон и хорошенько разгрузить источник. Если беспокойство не пройдёт, то сообщите мне». Ожегов постепенно приходил в себя и уже не пытался никуда сорваться. Он внимательно посмотрел на меня и кивнул, показывая, что услышал и понял мои слова. «Дальше. По поводу молодого Корчаковского. В ближайшее время вам с ним пересекаться лично противопоказано. Но работать вместе придётся. Поэтому нужно будет наладить дистанционную связь. Желательно сообщениями или письмами. Свои реакции постарайтесь утихомирить на какое-то время. Думаю, в течение пары недель вам станет легче воспринимать друг друга. Это понятно?» «Понятно, Ваша Светлость», — кивнул барон. «Приношу свои извинения за несдержанность». Не знаю даже, что на меня нашло. Об этом, возможно, мы поговорим позже. И последнее. Есть ли рядом с вашим складским комплексом пустые земли? На моей территории достаточно свободного места, — начал Балаожегов. Но я продолжал смотреть на собеседника в ожидании ответа на свой вопрос, и Виктор Романович замолчал, а потом произнёс. «Нужно проверить, Ярослав Константинович. Насколько вы помните...» «Здесь собирались строить большой торговый центр, и все участки поблизости были зачищены заранее. Их вряд ли выкупили, потому что окончательного решения по моей земле всё ещё не было. Я узнаю, сколько нужно земли». «Вся», — коротко ответил я. «Всё, что вы сможете в ближайшее время купить и присоединить к своему комплексу, надо купить и присоединить». У вас три дня на поиске заключения сделок, Виктор Романович. Вашему распоряжению распоряжении все средства моего рода. Свяжитесь с Анастасией Константиновной и договоритесь о сотрудничестве. Я рассчитываю на вас, ваше благородие». «Хорошо, Ярослав Константинович», — кивнул барон. «Сей же час займусь». «Хорошего дня, Виктор Романович», — ответил я и направился на поиски Аларака. Спустя 20 минут колонна вездеходов покинула территорию складского комплекса «Барона Ожегова» и направилась к выезду из города. Нас не пытались остановить, но я видел, как зеваки провожают машины удивлёнными взглядами. Наверняка чёрные монстры на колёсах уже были во всех новостях. Артём лежал в отсеке для боевой группы, и я не торопился приводить его в сознание. Жизни парня ничего не угрожало, и я надеялся, что у него получится отоспаться, чтобы немного восстановить силы. По пути до территории моего рода видели массу патрульных машин, и даже военных. Губернатор взял дело на личный контроль, и всевозможные службы изо всех сил рвали жилы, разыскивая улики. Ну или усердно пытаясь доказать, что они не просто так получают финансирование, и от них тоже может быть какой-то толк. А когда мы пересекли границу земель Разумовских, я с удовольствием окунулся в ощущение контроля и силы, которые давала родовая сеть. Она снова была полна энергии, и с радости тащила ко мне новости со всех концов владения. Но я первым делом потянулся к имению, чтобы проверить, что там всё в порядке. Я сильно удивился, обнаружив рядом с особняком всю семью и почти всех важных лиц из дружины и посёлков. «Так», — негромко протянул я и потливо посмотрел на кота. «Что происходит?» «Не могу знать, ваша светлость», — сделал морду обгорелым кирпичом африканец. Но я ни на мгновение ему не поверил. «Ну, посмотрим тогда», — проворчал я. И тут же заметил, как в имении началась дикая суета. Кто-то заметил, что князь миновал границу владения.